Глава 38. «Ярослава!» — глухо раздалось внизу. Я опустила взгляд и увидела под балконом десяток чертей, среди которых был изгулон. У всех на поясах были здоровенные фляги, а еще трое чертей держали бочку. Правда, они почти сразу с облегчением скинули ее на землю. Мы тебе отвар для заговора принесли. Ого, так это вы отвлекли псов. Да, это их надолго займет. А у тебя лестницы какой-нибудь нет? Мы тебе взамен за услуги бочку с отваром принесли. Ого, целая бочка. Да я этой бочкой могу всю комнату обработать, чтобы дракон вновь смог обрести власть над собственной кожей. Я призадумалась. Лестницы не было, но... Ты ведь можешь вытягиваться так, что достанешь до земли, — обратилась я к стене, от которой почти сразу вновь отделилась черная голова русалки. И конечности у тебя вон какие мощные. Как думаешь, по силам тебе доставить чертей сюда? Русалка тут же задвигалась. Казалось, вместе с ней зашевелился весь балкон поскольку ее щупальца обвивали каждый столбик. Она не тратила время на ответ. Очевидно, она точно знала, на что способна. Цель она уловила, а остальное ей было не особо интересно. Зацепившись щупальцами за перила, она хладнокровно сиганула вниз. По крайней мере, впечатление было именно такое. Черти дружно охнули, с опаской и изумлением глядя на жуткое существо, которое поначалу походило на клубок спутанных нитей, а сейчас разворачивалось и расправлялось, вытягиваясь в длину. Страшная голова болталась где-то посередине, и под взглядом жутких глаз черти непроизвольно сделали шаг назад. Один только с гулом не отшатнулся. Он знал меня лучше других, поэтому сразу спросил. «Ярослава, это твое? Что это вообще такое?» Я хмыкнула. Да, он уже привык, что от меня можно ожидать чего угодно. «Это адская русалка. Подойдите ближе, она доставит вас ко мне». Они почему-то не трогались с места, будто ждали от меня еще чего-то. Вздохнув, я добавила. «Да она моя!» иначе, похоже, они еще долго сомневались бы, а время поджимало. Уау! дружно выдохнули черти, глядя на меня с восторгом. А сгулон, тоже ухмыльнувшись, покосился на них свысока, всем видом говоря. «Видали, что наша Ярослава может? А вы сомневались!» Собственно, сгулона и закинули на балкон первым, поскольку он презрительно фыркнул, глядя на замявшихся товарищей, и демонстративно шагнул вперед. Все прошло очень гладко. Русалка мягко обвела сгулона мощным щупальцем вокруг пояса, приподняла, перехватила другим щупальцем и аккуратно поставила на балкон. Я тактично не заметила, как он с облегчением выдохнул. Видимо, все таки сомневался, что все будет хорошо. «Теперь меня! И меня!» — загомонили сразу осмелевшие товарищи. «Сначала бочку!» — свесившись с перил, сурово распорядился сгулон. Потом, обернувшись ко мне, пояснил. «Мы решили тебе сразу отвар принести, так как не знали, есть ли у тебя возможность достать воду и заварить листья. Ты ведь здесь в заточении сидишь». С бочкой у русалки тоже не возникло никаких проблем. Ну, насколько же мощные у нее все таки щупальца черти несли бочку втроем а она закинула ее так будто та ничего не весила. с гулом закатил бочку в комнату а я пошла следом русалка четко усвоила задачу а значит волноваться было не чем. э застыл черт увидев дузу это моя помощница и соратница успокоила я черта При ней можешь говорить все, что хочешь. Я ей полностью доверяю». «Мадам», — быстро взяв себя в руки, поклонился сгулон. Дуза, не растерявшись, сделала кокетливый реверанс. «Меня это почему-то насмешило. все таки не каждый день увидишь черта, галантно раскланивающегося перед дамой из насекомых». «Брррр! Жуть какая!» — содрогнулся сгулон, глянув на драконью голову. Я вдруг поняла, что дракон решил снова притвориться чучелом. Только теперь он закрыл глаза, поскольку после воскрешения они стали настоящими и живыми, они не неумело сделанными стекляшками. Этот варзар больной на голову. Нашел, чем спальню украсить. А в парадном зале у него, небось, изображение собственных ягодец на стене висит. Эх, своими руками бы его укокошил, если бы мог. Но он под особой защитой Люцифера, да и силен гад. Первородным огнем все-таки повелевает. Ничего, друг, не расстраивайся. Я хотела похлопать его по плечу, но у расстроенного черта пробежала по шерсти волна пламени, и я передумала. В комнату вошел следующий переправленный черт и тоже уставился на голову дракона. «Фу! Этот варзар!» «Больной на голову!» Хмыкнув, закончили мы со сгулоном. «Вот-вот». Потом он увидел дузу, и я снова пояснила, что она моя соратница. Они раскланялись, и вошёл следующий черт. На переправку всех десяти чертей понадобилось не больше нескольких минут. Каждый, входя в комнату, застывал при виде дузы, Потом, слыша мои пояснения, четко по-военному кланялся, а после замечал драконью голову и отвешивал какое-то нелестное замечание в адрес Варзара. Русалка, закончив перекидывать чертей, снова заползла на балкон и слилась с поверхностью. Как только мы перестали расшаркиваться, Дуза попросила чертей установить нашу бочку с чаем в ванной комнате и открыть крышку, поскольку без их помощи сделать это нам было Затруднительно. Я мельком отметила, что это очень мудрое решение. Варзар в ванную комнату при мне еще не заглядывал, так что если он вдруг решит явиться, то увидит бочку не сразу. Пока часть моей рогатой банды выполняла распоряжение дузы, я быстренько заговорила чай во флягах. Сгулон все это время стоял рядом и сочувственно сопел явно пытаясь придумать, как мне можно помочь. Когда я заговорила последнюю флягу и собиралась предложить парням пойти на балкон, чтобы русалка переправила их вниз, голова дракона внезапно ожила. Полыхающие глаза приоткрылись, и дракон произнес Яся, Варзар вот-вот будет здесь.